Глава вторая. Выборы. Как бы там ни было, какие бы проблемы меня ни ждали, и какая бы головная боль ни подстерегала, а я был безумно рад наконец-то оказаться дома. Каждый раз, когда я возвращался на Тир, уже будучи на шаттле, который должен был опуститься с орбиты к поверхности планеты, меня охватывала эдакая дрожь. Нетерпение от вкушение вскоре увидеть небо родного мира, его океан, землю, траву, деревья. Я обожал свой родной мир, и, будь моя воля, никогда бы его не покидал. Но, к сожалению, это невозможно. Как раз для того, чтобы Тир сохранялся таким, каким я его помню, я раз за разом вынужден лететь через холодный космос, сражаться на пыльных, пустынных планетах, пойти на мостике своего боевого робота и тосковать по дому. Быть может, именно поэтому он мне так дорог». Если бы я жил здесь постоянно, никогда бы не покидал родную планету, то вряд ли смог бы по достоинству оценить все, что здесь есть. Только в сравнении можно познать истинную цену, или же утратив навсегда. Шаттл, как я и приказал графу, нес меня не ко дворцу, а в парк. Там была небольшая посадочная площадка, и я намеревался идти ко дворцу от неё. Я хотел поглядеть на шикарные лиственные арки, которыми заплетены дорожки в графском парке. Когда двери шатла открылись, в лицо мне ударил прохладный ветерок, который принес собой запахи распустившихся цветов, запах моря. Казалось, в ветре были и шум волны, и крик чаек. Я даже прикрыл глаза от удовольствия. Ах, как мне этого не хватало на душной, тесной станции, искусственный воздух, который никогда мне не нравился. От него у тебя всегда остается во рту эдакий металлический привкус. Я спустился по трапу и... Мама? Здравствуй, Лэнгрин! Она постарела с того момента, как я видел ее в последний раз, но все же это была она. Глаза смеялись, лицо, на котором появилась паутинка еле заметных морщин, было прежним. Но я никак не ожидал ее увидеть у шатла, ведь Рокаран сообщал, что мать, как и другие вельможи графства, ввязалась в борьбу за власть. И у нее, кстати, были неплохие шансы держать верх, ведь она действующая графиня. Впрочем, ее появление тут говорило о том, что она не собирается сражаться за власть. Как раз наоборот. Но зачем тогда она вообще начинала? О, я не ожидал тебя здесь увидеть. Да? Почему? Ну, ты ведь оспариваешь мое право на отцовский титул. Ха -ха, с чего ты так решил? Как раз наоборот. Я безумно рада, что именно ты станешь новым графом. Тогда зачем ты ввязалась во все эти игры? И не отпирайся, я знаю, что ввязалась. Мне докладывали, что Естественно, я во всем этом участвую. А как ты себе это иначе представляешь? Я должна сидеть в келье и ждать, пока кто-то из этих недоумков решит попытаться надавить на меня или же начнет использовать в своих делишках? Нет уж. Я начала действовать сама, и, как видишь, у меня неплохо получается. И что ты намерена делать дальше? В голове мелькали самые разные сценарии, что вот-вот появятся гвардейцы, которые меня арестуют. Или же что мать начнет доказывать, что действует правильно, и мне нужно ей довериться. Видимо, все эти мысли отразились на моем лице, так как мать грустно улыбнулась. «Интересно, это действительно ты такого мнения обо мне? Или же общение с имперскими столичными вельможами так на тебя повлияло?» А все вокруг грызутся, как пауки в банке. Я привык ждать подвох с любой стороны от кого угодно. И даже от меня? Я не ответил. Признаться честно, мне было стыдно. Но что я мог еще подумать, когда узнал о том, что моя собственная мать участвует в гонке за трон отца? Ты можешь не переживать, я не собираюсь ставить тебе палки в колеса. Более того, все это я делала только для того, чтобы помочь тебе. Мне? Чем же? Часть людей поддерживает меня, их не так уж мало. И когда начнется грызня, когда я заявлю, что принимаю твою сторону, у наших конкурентов не будет никаких шансов. Ты и только ты, граф Тира, ты по праву должен был им стать. И да, я знаю, что твой отец лишил Рикара права быть его преемником еще когда они оба были здесь, на тире. Сказать, что я был удивлен, это не сказать ничего. А еще мне стало стыдно. Я усомнился в собственной матери, решил, что она, как и остальные, хочет урвать частичку власти или же сгрести все под себя. Похоже, я ошибался. И мне за это было совестно. Она положила руку мне на плечо. Не переживай, те люди, с которыми ты был все это время, все то, через что ты прошел, должно было научить тебя никому и ничему не доверять. Так что я все понимаю и не обижаюсь. Стать хорошим лордом далеко не каждому по зубам. Но ты, я верю, справишься. Мы вместе дошли до дворца. Все мое смятение, вся та неловкость быстро ушла, пока мы гуляли по парку, вспоминая дни моего детства. Какие же они были легкие и счастливые. И какой же я дурак, что сомневался в собственной матери. Впрочем, она права. То, через что я прошел, те, с кем я общался, заразили меня скверной. Я ведь я знал несколько примеров, когда матери выступали против своих детей, а дети — против родителей. И примеров этих было много. А результат этих споров иногда был очень и очень кровавый. Так что моя реакция на то, что моя собственная мать собирает вокруг себя людей, вполне нормальна. Но мне все равно было стыдно. И как бы я себя не уговаривал, что лучше стыдиться за то, что усомнился в человеке, чем потом кусать себе локти, потому как слишком уж ему доверял, это не помогало. К счастью, во дворце мать меня оставила. До собрания лордов оставалось всего ничего. Ей нужно было подготовиться, да и мне собрать мысли в кучу, приготовиться к жарким дебатам. Мне сегодня многое предстоит, и главная целью этого — поставить на место завравшихся лордов, показать, кто здесь хозяин. И все же забавно. Ведь не так давно проводил в столице чистки, заслужил свое кличко и наводил страх на оппонентов. Но вот прошло всего ничего, и они вновь и смелели, Начали плести заговоры против меня, пытаются забрать власть или очернить. О да, с последним у них отлично получается. Слухов обо мне ходит масса. Начиная от того, что я бастард, и граф тира на самом деле мне не отец. Заканчивая тем, что настоящий Лэнгрин давным-давно погиб. А его место занял самозванец. До того, как лорды собрались, я успел привести себя в порядок, немного отдохнуть после перелета и собрался с мыслями. Мне предстояло выдержать тяжёлые испытания, переиграть лордов на их поле. Проще говоря, переорать или переговорить. Ну, надеюсь, я готов. Помимо вариантов для защиты, у меня были и наступательные приемы, подготовленные Рокараном. Досье на оппонентов, где был полный перечень их темных делишек. Взглянув на часы, я тяжело вздохнул и направился к выходу из своих покоев. Барон Леонай весь раскраснялся, надул щеки, приготовившись выдать новый спич, и, наконец, разразился. «А я вам еще раз повторяю, граф Тир не желал видеть бастарда своей жены на троне!» «Именно поэтому он написал завещание, которое я вам сейчас и демонстрирую!» Вновь затряс в руках помятым листком. «Или вы мне хотите сказать, что это подделка?» Со своего места поднялся Рокаран. «Я подтверждаю, что документ подлинный. Однако он — старая версия. Новую граф написал незадолго до смерти, и в нем он ясно указал, что своим преемником он видит Лэнгрина. «Это ли слова!» «А где сам документ? Покажи его мне! Где он?» Граф отдал его на сохранение барону Круа, который, как вам известно, погиб вместе с графом. ха ха, -ха. Ах, как удобно сваливать все на погибших! Так можно все объяснить!» «Документ существовал. Я, моя сестра и моя мать видели его, и сейчас в нашем поместье идут поиски, куда мой отец, барон Круа, документ мог спрятать». Это уже заявила Карри, поднявшаяся со своего места. «Как наследница и баронесса Круа, подтверждаю», — заявила ее сестра. «Чё ж!» — выпалил Леоней. «Кажется, барон Леоней забывает, что разговаривает не с торговцами и не с внешниками. Он обвиняет во лжи наследниц знатного рода Круа, что уже повод для поединка чести». А еще он имел неосторожность оклеветать мою мать, очернить меня перед лицом собрания, заявив, что я бастард. Барон Леоней, готов ответить за свои слова?» После моего ответа барон мгновенно побледнел. Он никогда не был хорошим фехтовальщиком и явно не ожидал, что на столь высокопоставленном собрании дело может дойти до такой банальщины, как поединок чести. Как я понял из его досье, он вообще дуэли считал чуть ли не варварством. «Что ж, будем бить туда. Здесь он возразить ничего не сможет». И действительно, барон тут же начал мямлить что-то в свое оправдание. Я не дал ему сохранить лицо и решил добить. «Что касается документов, были они или не было, это уже не так важно. Мой отец погиб, мой старший брат погиб вместе с ним. Я младший сын графа, и я единственный его наследник». Что касается того, бастарт я или нет, то сам граф никогда не поднимал этой темы, не объявлял во всеуслышания, что я не являюсь его сыном, и даже слухов об этом не было. Появившаяся же сейчас не более чем вариация придумки барона Леонея, причем ничем не подтвержденной. Впрочем, как я и сказал, мы можем сразиться, и тогда станет ясно, кто из нас был прав. Барун опять замемлил, но отпускать так легко я его не собирался. «Наконец, о моем праве на трон говорит тот факт, что граф незадолго до смерти подписал приказ о том, что мой брат Рикар лишается титула наследника. Пусть документ не был публичным, однако многие из вас были с ним ознакомлены. насчет меня там ничего не было. Если бы отец не хотел, чтобы я занял его место, то, думаю, в его указе было бы и мое имя. Не так ли?» Лорды загудели. Большинство из них согласилось с моими доводами. «Также, смею напомнить, когда мой отец покинул графство, то оставил меня в качестве наместника. И это еще один довод в пользу того, что он собирался оставить наследником меня». Все это уже ваши домыслы», — на этот раз слово взял генерал Став. «Те или иные события можно трактовать как угодно. Вопрос только в том, кто трактует, и какая именно трактовка ему нужна. Так что лично меня вы не убедили». «Лично вас я и не собираюсь ни в чем убеждать. Не припомню, чтобы вы занимали какую-либо должность после отставки. Да и ваша отставка. У меня есть интереснейший документ за вашей подписью, о котором вы, должно быть, совершенно забыли». Генерал побледнел. Он явно не ожидал, что я выкопаю такой компромат на него. А что делать? Пришлось. В отличие от барона Леонея, Става напугать поединком чести не вышло бы. Он бы как раз наоборот, вызов с удовольствием бы принял. Вы только мне от этого проку мало. В том, что я смогу прирезать престарелого вояку, сомнений не было. Но это могло привести к последствиям, которых мне хотелось бы избежать. Я взял документ и принялся читать его вслух. Итак, если коротко, то здесь речь идет о добровольной отставке генерала Стафа, а также его обещание никогда не претендовать ни на какие официальные титулы и звания, помимо уже имеющихся. «Припоминаете, как подписывали это, генерал?» «Припоминаю». «Так что же, не хотите ли рассказать, почему вам пришлось этот документ подписать?» «Прошлое пусть остается в прошлом». «Пусть. Однако вы дали обещание ни на что не претендовать, а теперь метите на титул графа. Как же так?» хм. там сказано, что я не претендую ни на что, кроме уже имеющегося». А я уже тогда был урожденным тиром, и права на трон у меня были. Ну надо же, какая гадина, подготовился. И поэтому вы решили проигнорировать претендентов, стоящих в очереди к трону впереди вас? Я не знаю, кто и как определял очередность, но вы в ней явно лишний. Ха, вот как. А кто же там тогда должен быть, разумеется, помимо вас? Генерал пожевал лос, медля с ответом. Что ж, я этого ожидал, поэтому ответил на свой вопрос сам. «Значит, сын графа не может быть выше вас в очереди. А как насчет жены графа?» Я указал на свою мать. «Как насчет нее, барон Леоней? Она не бастард? Или, быть может, на самом деле моя мать — это подставной человек, а настоящая графиня давно умерла? Какие конспирологические теории у вас имеются насчет неё?» Барон заюрзал на месте, спрятал взгляд и не стал мне отвечать. «Вы все здесь присутствующие, пытаетесь тянуть одеяло на себя. Более того, чуть не довели графства до гражданской войны, пытаясь поделить власть. Знаете, будь мой отец жив, никто бы из вас сейчас тут не сидел. Все бы вы болтались в петле!» Зал взорвался недовольными криками. Но тут же гвардейцы, стоящие у выходов, синхронно щелкнули каблуками. это сработало отрезвляюще на буйных лордов. Честно говоря, все эти дебаты мне уже порядком надоели. Я держался как мог, оперируя фактами, выстраивая свои версии, опираясь на аргументы, а не на слухи, как это делал барон. И уж тем более не давил тупо, как тяжелый мех, как предпочитал действовать генерал. Однако собрание затянулось, и пора было весь этот цирк Шапито сворачивать. «Мне надоели эти игры, а потому предлагаю решить наши споры одним из двух способов». Первый. Мы проголосуем за наследника трона, а если кто-то будет не согласен, он может вызвать претендента на поединок чести и своей смелостью и доблестью завоевать титул. Так было в старину, так может быть и сейчас. Лорды оживились. Сейчас явный перевес был у генерала Стафа. Я, конечно, пошатнул уверенность его сторонников, но не думаю, что много лордов передумает и не будет за него голосовать. Что ж, пускай. Мне было плевать. «Ведь результаты голосования предрешены, и это факт». «Прошу лордов проголосовать! Кого они видят наследником графа Тира? И кто возглавит графство?» Провозгласил барон Леоней, который и тут подсуетился каким-то образом, пропихнул свою задницу в кресло председателя собрания. Лорды начали голосовать. «Я же сидел и глядел на результаты. Смешно, если бы об этом узнали остальные». Но откуда им знать, как и о том, что их голосование — не более чем фикция? Да и какое нахрен голосование? У нас не демократия. Если бы весь этот балаган происходил на самом деле, если бы у меня не было шанса победить, то давно бы эти лорды с визгами разбегались. У дворца уже стояли бы мои панцирники, а боевые мехи моих воителей патрулировали бы окрестности. На орбите зависли бы корабли нашего флота, готовые уничтожить любое корыто мятежников, вздумая оно к ним сунуться или удрать. Но к чему все эти меры, если можно обойтись без них? Я поднял глаза и поглядел на Рокарана. Он еле заметно мне улыбнулся. Старый пройдоха тоже видел результаты, и они были в точности такими, какими он и предсказывал. Печально, значит я проиграл ему целый ящик Тарского вина, которое Рокаран так любил. С другой стороны, черт с ним с вином. Если бы Рокаран ошибся, кто знает, во что бы мне это вылилось? Итак, на первом месте, как ожидалось, был барон Леоней. Все же слишком он был красноречив и слишком много наобещал лордам, его поддержавшим. Кстати, очень забавно узнать, что бы они сделали, если бы узнали, что порой обещания, которые он давал одним, противоречили обещаниям, которые он раньше или позже давал другим. На втором месте была моя мать, ну а третье занял генерал Став. Все же солдат и старого отставника многие лорды недолюбливали хотя, признаться честно, я был удивлен, как много лордов его поддержало. Эх, не дочистил я ряды своих недругов тут на тире. Недоработка вышла. А думал, моих противников уже и не осталось. Но нет, их он, полное собрание. Ну и, наконец, четвертое место занимал уже я, что не могло не радовать. И, кстати, людей, которые отдали голос, мне нужно будет взять на заметку. «Уважаемое собрание, лорды!» поднялась со своего места моя мать. «Прежде чем будут оглашены результаты, я хочу сделать заявление». «А это не может подождать, графиня?» недовольно спросил Леоней. «Не может. И не переживайте, мое заявление не затянется. Итак, все, что я хотела сказать, это то, что я отдаю свои голоса своему сыну, лорду Ленгрину». Лорды недовольно заворчали, но дело было сделано.